Тогда папа должен умереть», — согласился Олег. Вот молодец. Старик Ласково потрепал мальчика по голове. А теперь беги. Поиграй с дядей Вартаном и другими ребятишками. Только смотри, осторожнее в темноте, не упади. Дрон, проводи его, а я тут посижу еще с ним, поболтаю. Возвращайся через полчаса с другими и мешки захватите, готовить будем. Свет погас. Стремительно шуршащие шаги дикаря и легкий детский топот утихли в отдалении. Жрец кашлянул и сказал Артему, — "Я тут с тобой поболтаю немножко, если ты не против. У нас пленных обычно не берут, разве только детей. А то свои все чахлые и больные родятся. А взрослых все больше оглушенных приносят". Я бы и рад с ними поговорить, да и они сами, может, не прочь, только вот съедают их слишком быстро. Зачем вы тогда их учите, что есть людей плохо? равнодушно спросил Артём. Чёрт там, плачет и прочее». Ну, как сказать, это им на будущее. Вам, конечно, в ту момент не застать, да и мне тоже, но сейчас закладывается основа будущей цивилизации культуры, которые будет жить в мире и с природой. Для них каннибализм это вынужденное зло. Без животных белков видишь ли, никуда, но предание станц. И когда прямая потребность убивать и жрать себе подобных пропадет, они должны прекратить это делать. Вот тогда великий черфель напомнит о себе. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Старик снова неприятно засмеялся. Знаете, я столько всего уж навидался в метро, сказал Артем. На одной станции верит в то, что если глубоко копать, можно докопаться до ада. На другой, что мы живем уже в преддверии рая, потому что последняя битва добра и зла завершена, и те, кто выжил, избраны для вхождения в Царство Божие. После этого вашего червя уже как-то не особо верится. Вы хотя бы сами в него верите? Какая разница, во что я верю? Я или другие жрецы?» — усмехнулся старик. Жить тебе осталось немного, пару часов, так что расскажу я тебе кое-что. Ни с кем не можешь быть таким искренним, как с тем, кто все твои откровения внесет в могил. Так вот. Во что верю я сам неважно, главное во что верят люди. Нелегко уверовать в бога, которого сам создал. Жрец ненадолго прервался, задумавшись, а потом продолжил. Как бы тебе объяснить? Я, когда студентом был, учил философию и психологию в университете. Хотя тебе это вряд ли о чем то говорит. И был у меня профессор, преподаватель когнитивной психологии, умнейший человек. Так весь мыслительный процесс по полочкам раскладывал, любо дорого послушать. Я тогда как раз, как и все остальные в этом возрасте, задавался вопросом: есть ли Бог? Книги разные читал, разговоры на кухне до утра разговаривал, ну, как обычно. И склонился к тому, что скорее все таки нет. И как-то я решил, что именно этот профессор, большой знаток человеческой души, может мне на этот вопрос ответить точно. Пришел я к нему в кабинет, вроде как реферат обсуждать. А потом спрашиваю: а как по-вашему, Иван Михайлович, есть он все же? Бог-то. Он меня тогда очень удивил. Для меня, говорит, этот вопрос даже не стоит. Я сам из верующей семьи, привык к мысли, что он есть. С психологической точки зрения веру анализировать не пытаюсь, потому что не хочу. И вообще, говорит, для меня это не столько вопрос принципиального знания, сколько повседневного поведения. То есть моя вера не в том, что я искренне убежден в существовании высшей силы, а в том, что я выполняю предписанные заповеди. Малюс, на ночь в церковь схожу, лучше мне от этого становится спокойней. Вот так-то. Старик замолчал. И что? Не выдержал Артем после минутной паузы. А то верю я в великого червя или не верю? Не так уж важно, но заповеди, вложенные в божественные уста, живут веками. И дело за малым создать бога и научить его нужным словам. И поверь мне, великий червь не хуже других богов и переживет многих из них. Артем закрыл глаза. Ни дрон, ни вождь этого странного племени, ни даже такие странные создания, как вартан, Наверняка они подвергали веру великого червя ни малейшему сомнению. Для них это была данность, единственное объяснение того, что они видели вокруг, единственное руководство к действию и мерило добра и зла. Во что еще можно было верить человеку, в своей жизни никогда не видевшему ничего, кроме метро? Но было в легендах о черве еще что-то, чего Артем пока не мог понять. Но почему вы их так настраиваете? Против машин? Что плохого в механизмах? Электричество, свет, огнестрельное оружие, как вы хотите, чтобы ваш народ выжил без этого? спросил он. Что плохого в машинах? Тонстрико поразительно переменился. Те фальшивые добродушия и терпения, с которыми он только что излагал свои мысли, улетучились. Ты же не собираешься за час до своей смерти проповедовать мне о пользе машин? Да глянись вокруг. Только слепец не заметит, что если человечество и обязано чему-то своим закатом, так только тому, что слишком полагалось на ваши Как ты смеешь заикаться о важной роли техники здесь на моей станции ничтожество? Артем никак не ожидал, что его вопрос куда менее крамольный, чем предыдущий, о вере в великого червя, вызовет у стаца такую реакцию. Не найдя, что ответить, он замолк. В темноте было слышно, как жрец тяжело дышит, шепчет какие-то проклятия, и старается успокоиться. Заговорил он только через несколько минут. "Отвык с неверными разговаривать, судя по голосу старик снова взял себя в руки заболтался я с вами да молодежь тот задерживается мешки не несут надавив на слово мешки он выдержал артистическую паузу какие еще мешки поддал снуловка Артем. готовить вас будут я ведь когда про пытки говорил неправильно выразился великому червю противная бессмысленная жестокость зачем пытать если ещё вопрос задать не успеешь А человек уж на него сам отвечает. Я имел в виду другое. Мы с коллегами когда поняли, что каннибализм как явление здесь укоренился, и с ним уже ничего не сделаешь, решили по крайней мере позаботиться о кулинарной стороне вопроса. Вот и вспомнил кто-то, как корейцы, когда собак едят, кладут их живьём в мешок и палками на смерть забивают. Мясо от этого очень выигрывает, мягкое становится, нежное. кому множественные гематомы тушить, а кому отбивная, так что уж не обессудьте. Я то может и рад был сначала умертвить, а уж потом палками. Но непременно надо, чтобы внутренние кровы излия니. Рецепт, есть рецепт. Старик даже щелкнул зажигалкой, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Однако что-то задерживается. Не случилось бы добавил он На середине фразы его прервал пронзительный визг послышались крики, беготня, детский плач, зловещий свист. На станции что-то происходило. Жрец беспокойно прислушался к шуму, потом потушил огонь и затих. Через несколько минут на пороге загрохотали тяжелые тяжёлые башмаки, и низкий голос пророкотал: "Есть кто живой?" "Да, мы здесь!" "Артём, Антон, что было сил", закричал Артём. Надеюсь, что у старика за пазухой нет плевательной трубки с ядовитыми иглами.